идиллия, да и только. Но, к сожалению, не у всех может получиться уехать в Америку, так что придется воевать с врагом на его территории. Но в этом случае, надеюсь, вам помогут мои советы. Некоторые пациенты спрашивают, что делать, если враг уже захватил все рубежи, а робкие попытки бунта подавляются превосходящим огнем противника. Выход один. Длительная и затяжная партизанская война по моей методике. Самый простой и безболезненный вариант – изображать из себя полного идиота. Сделайте вид, что вы сильно ударились головой о ее швейную машинку, после чего повредитесь в рассудке. На все вопросы отвечайте петушиным голосом. «Слушаюсь, господин Вахмистер!» Из магазина приносите все, что угодно, но только не те продукты или предметы, за которыми посылали. По вечерам садитесь вместе с тещей смотреть эти идиотские сериалы, во время которых задавайте один и тот же вопрос. «Мама, а чего они все плачут, как ненормальные?» Уверяю, что ей надоест отвечать на этот вопрос, и где-то через пару лет она оставит вас в покое. Вот так. Надеюсь, что с помощью этого небольшого пособия вы сможете выиграть эту войну, потому что, повторяю, бой идет не ради славы а ради вашей нормальной и полноценной жизни. Берите пример с меня. Я с первого дня семейной жизни произвел все необходимые действия, так что теперь живу себе спокойно, и никто не смеет меня и пальцем тронуть. Минутку. Что, мама? Какой нафиг хлеб? Я же вчера покупал. Как уже кончился? Кто сожрал? Я сожрал? Я вообще жру, как паровоз поленья? Мама, да что вы такое говорите-то? Я же вчера ковер в гостиной отшвабрил так, что у Барсика аллергия на пыль началась. Он же исчихался весь у окна, несчастное животное. И пуню выводил гулять еще в шесть утра. Честно выводил? Врет она. Эта соседка всегда врет. Я ее на лифте вниз свозил, а вовсе не пинком из окна. Мама, ну не нервничайте вы так. Хотите, я телевизор включу, там сериал какой-то идет. Нет, мама, увольте, не буду я его с вами смотреть, не могу, мне работать надо. И не упрашивайте. Потом я даже не знаю, у кого там амнезия, а кто чей сын или внук. Что говорите? Расскажете с самого начала? Мама, ну зачем вы вилку компьютера из розетки рвете?